1 на 10 тысяч. Перед третьей игрой у Ли был день отдыха, который он провел в своем номере в компании четверых ГО-профессионалов высочайшего уровня. Они разбирали предыдущие игры ход за ходом, пытались понять, как кучке программистов без какого-либо опыта в ГО удалось создать систему, которая в один миг поломала все вековые традиции игры. Как сотрудники DeepMind сумели запрограммировать алгоритм на такую игру? Удивительно. Но дело в том, что они и не программировали. 37-го хода не было в памяти Альфа-Го. Не было никаких правил или сценариев, введенных в ее кремниевые мозги вручную, которые привели бы к этому ходу. Программа сама додумалась до него, без участия человека. Но впечатляет другое. «Альфа-Го» знала, насколько машина вообще может знать, что ни одному мастеру игры в «Го» не придет в голову сделать такой ход. От победы DeepMind отделяла всего одна игра. Все внимание медиа было приковано к компании, и Демису Хасабису приходилось много выступать и объяснять, как такое вообще возможно. Он рассказывал журналистам, что никто ничего не настраивал в компьютере своими руками, не загружал в нее общий свод правил, как сделали, например, IBM с шахматным движком D-Blue за 20 лет до того. В основе AlphaGo игра с самой собой и обучение с подкреплением, то есть, по сути, она сама всему научилась. Но сначала ей пришлось научиться играть как человек. Хасабис и его сотрудники решили, что есть только один способ победить профессионала высочайшего уровня – воссоздать у компьютера тот творческий и в некоторой степени загадочный подход, который есть к игре у человека. Для этого они загрузили 150 тысяч игр из базы данных топовых игроков-любителей в искусственную нейронную сеть. Это сложная математическая модель, которая повторяет сеть нейронов в мозге человека. Она состоит из нескольких соединенных между собой слоев алгоритма, каждый из которых распознает особый набор закономерностей и черт. Благодаря совместной работе слои создают обширную модель с миллионами взаимно влияющих друг на друга параметров, а при минимальных изменениях они могут менять поведение всей сети. Первая нейронная сеть AlphaGo проанализировала тысячи игр и понемногу научилась подражать людям копировать и предугадывать их ходы в той или иной ситуации. Этот первый пакет информации, основанный на человеческом опыте, стал своего рода здравым смыслом Альфа-Го, потому что его, грубо говоря, можно приравнять к тому, что новичок узнает из книг и первых уроков с учителем. Сотрудники DeepMind назвали эти данные «стратегической сетью». С ее помощью программа научилась сносно играть на любительском уровне – Но до мастерства профессионала ей было еще далеко. Чтобы компьютер мог играть как профи, ему нужно выработать особый навык, которым владеют игроки в ГО, видеть поле целиком и чувствовать, как то или иное положение камней повлияет на ход игры. Обрести чисто человеческую способность читать поле, на что у молодых игроков уходят годы. Ли Сидоль, например, отточил этот навык за бесчетными часами игры, не моргая глядел на пустое поле, разыгрывал каждый ход и возможные ответы в уме. Нужно было найти способ и научить Альфа-Го определять ценность каждого положения камней на доске, понимать игру глубже. В каждый момент времени видеть приведет ее следующий ход к победе или к поражению. Чтобы добиться этого, ей придется начать... Играть с собой. Используя стратегическую сеть, созданную на основе любительских игр, Альфа Гос играла сама с собой несколько миллионов игр. Она училась методом проб и ошибок, становилась все лучше, все сильнее и больше не пыталась подражать людям и повторять за ними. Она сосредоточилась на победе над собой. Сыграв миллионы игр, программа внесла миллиарды исправлений в свою математическую модель и усовершенствовала себя. Но никто не мог понять, почему. Ведь внутренние процессы искусственной нейронной сети почти полностью скрыты от нас. И мы не можем ни отследить, ни измерить несметное множество последствий в результате неисчислимых модификаций внутренних параметров алгоритма, которые вносит программа, медленно подбираясь к желанному результату. Хасабис объяснил, сначала она играла из рук вон плохо. Ужасно много ошибалась, как ребенок или как совершенно бездарный и неуклюжий человек, только начавший играть. У программы не было внутреннего представления о том, в чем суть игры. А человеку это дается естественно, почти инстинктивно. Иногда она все же делала умные ходы, но совершенно случайно. А потом научилась распознавать хорошие закономерности и закреплять их. Ее сети работали сообща подкрепляли поведение, которое увеличивало ее шансы на победу, постепенно совершенствуя ее способности. По завершении второго обучающего процесса, новая, более крепкая версия AlphaGo сыграла еще 30 миллионов игр против улучшенной версии себя и создала пакет информации, который позволил ей обучить вторую нейронную сеть. Ее в DeepMind назвали оценочной. Эта сеть анализировала любую группу камней на поле, и достраивала вероятные сценарии развития игры до самого конца, таким образом оценивая, выигрывает программа или нет, и если да, то с каким счетом. Даже самые умные и натренированные игроки в ГО не способны на такое, потому что вторая нейронная сеть программы смогла оценить в числовом эквиваленте то, что мы можем только смутно почувствовать и уловить благодаря интуиции. Две нейронные сети помогли программе мало по малу совладать с безграничной сложностью ГО и выйти на неслыханный уровень игры. Альфа-го не нужно было тратить вычислительные силы на поиски решения в бесконечности возможностей, расходящихся от каждого камня. Она пользовалась здравым смыслом, заложенным в стратегической сети, и учитывала только наилучшие из возможных ходов, обрезая те ветки дерева Монте-Карло, которые не считала оптимальными. Тем временем оценочная сеть Альфа-Го избавляла ее от необходимости проигрывать каждый матч целиком, чтобы решить, чем закончится конкретный ход для нее – победой или поражением. Миллионы игр программы самой собой отточили и довели до совершенства работу этих сетей, что позволило Альфа-Го намного превзойти человеческие знания и придумать радикальные стратегии и контринтуитивные ходы, как тот, что она предложила во второй игре против Лиси Доля. Разработчики также предусмотрели возможность программы точно оценивать, насколько маловероятным этот конкретный ход покажется сопернику-человеку. Когда Хасаби с Дэвидом Сильвером посмотрели, как внутренние системы альфа Го оценили 37-й ход, они увидели, что его вероятность 1 к 10 тысячам. То есть, по мнению компьютера, только один из десяти тысяч игроков в Го решит поставить камень в эту область поля в этот момент игры. Однако Альфа-Го выбрала именно этот ход. И ровно такого же уровня находчивости и хитрости нужно достичь Лиси-Долю, если он собирается победить машину в этом турнире. Третья игра началась 12 марта в час дня. Лиси-Доли играл черными. Ему пришлось туго с самого начала. Со своего места на судейской платформе Фань Хуэй видел, как у Ли Сидоля дрогнула рука, когда он положил третий камень в нижний правый угол поля. Он читал о том, что корейский чемпион Паго часто мучается от бессонницы, и по своему опыту международных турниров знал, чтобы играть на самом высоком уровне, нужен внутренний покой и умиротворение. Леседоль выглядел осунувшимся и вялым. Фань Хуэй подумал, он вот-вот лишится чувств и грохнется лицом на доску, или рухнет на колени и умрет, как Акабаси интецу во время игры, кашляющей кровью. Перед матчем Фань Хуэй почитал комментарии в сети. Никто не верил в победу Ли. Даже его поклонники отвернулись от него безжалостно, критиковали за ошибки, сомневались в его воле, решимости и киай, боевом духе. Наверное, единственным, кто в полной мере понимал, каково сейчас Лиси долю, был Фань Хуэй. Машина разгромила его, и он прекрасно знал это ни с чем не сравнимое чувство, когда играешь против беспощадного и бесчувственного соперника. Альфа Гони не сомневалась и не колебалась. Ей ни почему усталость. Она уверена в себе. Ей нет дела до стили и красоты, и она не тратит время на хитрые игры разума и приманки, которые расставляют друг другу все гопрофессионалы. Ей все равно, что думают и чувствуют другие. Важна только победа. В программе нет дела до того, с каким счетом она победит. Пусть даже только одно очко будет отделять ее от соперника. Вот почему время от времени она играет лениво, делает, казалось бы, второразрядные и банальные ходы. Южнокорейский комментатор заметил, что эти ходы основаны чисто на вычислениях. Каждый из ее ленивых камней — это крохотный, едва заметный шаг, приближающий ее к цели. И ценность этих ходов можно понять только в конце игры, когда будет ясна полная картина. Фань Хуэй успел узнать эту особенность программы. Ли Сидоль пытается одолеть искусственный интеллект, ерзает в кресле, как будто его подвергают новому виду пытки. И Фань Хуэй, глядя на него, хочет как-то помочь, предостеречь его, потому что он знает, играть против Альфа-Го тягостно. Программа доводит тебя до отчаяния. Тебя как будто затягивает в пустоту, медленно, но верно. Позднее Фань Хуэй написал, «Она как черная дыра мало-помалу засасывает тебя». Как ни старайся выбраться, вскоре понимаешь, что все твои усилия напрасны. Альфа-Го одолевает как смертельная болезнь. Только ты пока не знаешь свой диагноз. Не успеешь почувствовать боль, как ты уже мертв». Наверняка Ли понял это по прошествии двух игр, потому что стоило ему увидеть возможность для атаки, он сразу же ухватился за нее. Чтобы не дать компьютеру заполучить абсолютное преимущество, Ли Сидоль затеял вторжение на территорию Альфа-Го и предпринял неожиданную атаку. Но он не успел как следует укрепиться, и его западня оказалась поспешной и несвоевременной. «Слишком рано оскалился», — записал в блокноте Фань Хуэй, наблюдая за тем, как Альфа-Го отвечает двойным прыжком. Ход настолько изящный, что Фань сразу понял, программа, против которой играл Ли Сидоль, Шагнула далеко вперед. Это не та же Альфа-Го, с которой играл он сам. Она вознеслась очень высоко и не просто видит поле целиком, но и каким-то образом читает мысли Сидоля, предвосхищает каждый следующий ход. Ли, очевидно, был в ярости, в сердцах шлепнув следующий камень на доску. Он раскраснелся, увидев, как Альфа-Го ломает его Хадзаму, глаз слона, который он так кропотливо строил. Он терял терпение, Раскачивался в кресле вперед и назад, как пьяница. То и дело поглядывал на часы. Сделав особенно грубую ошибку, он шлепнул себя по щеке, а потом положил руку на чашу с черными камнями. Погрузил туда пальцы, будто ему не хватает сил взять хотя бы один камень. Ему нужно вернуться в состояние покоя, но он продолжал агрессивно атаковать без какой-либо выгоды на поле, как боксер, который бьет сам себя. К 48-му ходу системы Альфа-Го зафиксировали вероятность победы 72%. Исход игры решен, но Ли все равно выжидал. Хотел сломать фигуру дракона, которую построил искусственный интеллект в нижней части поля. Да только все напрасно. Наконец, поняв, что ему не победить, играя по-умному, он прибегнул к своему характерному стилю зомби. Начал проводить хаотичные атаки по всему полю. Отчаянно боролся, хоть уже знал, что ему конец. И все равно хотел застать противника врасплох, напасть на него яростно и неожиданно. Эта глупая, почти безрассудная стратегия не раз приводила его к победе в прошлом. Но в игре против оппонента, которого не затравишь, не испугаешь и не смутишь, у нее не было ни единого шанса. «Альфа гой и дальше адаптировалась к безумным на вид ходам «Ли», и закрепила за собой огромную полоску территории в верхней части поля. Оценочная сеть программы посчитала, что шансы на победу превышают 82%. Живых белых камней на поле было предостаточно. У черных же набралось совсем мало очков. Казалось, сделать еще один ход просто некуда. И тут Ли заметил слабое место в укреплениях у белых. Там хватит дыхания, чтобы отрезать группу камней альфа справа. Человек не оставил бы соперников живых в этом месте, особенно под конец игры. Но Альфа-Го и вовсе добилась Сидоля, решив не отвечать на этот ход. В знак неоспоримого преимущества в игре она оставила его жить там, в углу, а сама стала играть в другой части поля, добавив себе еще очко. Тем временем вероятность выигрыша достигла 98%. Игра шла еще 28 ходов, следить за ней было больно. Лисидоль возился и ерзал в кресле, грыз ногти, вздыхал и что-то бормотал себе под нос. Тем временем комментаторы ругали его за нежелание признавать неизбежное. «Зачем доигрывать до конца, если и так видишь, что проиграешь?» — рассуждал президент Американской ассоциации ГО. «Что тут скажешь?» «Если бы я играл черными, я бы сдался. Стоит признать, это сильнейшая партия в истории ГО», — сказал китайский комментатор. Альфа-Го победила в той игре и, следовательно, в турнире.